Глава двадцать «Гони ее в шею!» Ангелина. «Девки на вилле, наверное, локти кусают», — хохотнула Аня, складывая в коробку елочные игрушки. «Я точно стану для них врагом номер один», — вздохнула Геля и, подойдя к Ане, помогла ей обмотать коробку скотчем. «Ты заходила к нему? Как он там?» «Думаю, спит». Да. «После такого отравления ему ни один день придется восстанавливаться», сказала Аня, подкатив коробку к двери и из-под бровей посмотрела на Гелю. «Я же говорила вчера, что нужно вызвать скорую, а вы не послушали». «Ну мне-то уже гораздо лучше, значит, и он скоро оклемается». Геля перевела взгляд на стену у лестницы, где не хватало нескольких фотографий, и вспомнила, как вчера чуть не умерла от страха, когда Кирилл направился в ту сторону. «Это отравление спасло меня от провала», — тихо обронила она. «Кто бы мог подумать, что он приедет вместе с тобой», — сев рядом с ней на диван, прошептала Аня. «Я даже до речи потеряла, когда увидела его на пороге своего дома». «А теперь он еще и спит в нем», — рассмеялась Геля. «Ну надо же, а!» — схватилась она за голову. «Как все закрутилось, блин!» «Слушай, вот если бы не его прошлое, то он бы был очень хорошим кандидатом на роль твоего...» «Даже не начинай!» Геля вскинула руку, требуя замолчать. «Не-не!» — завертела головой Аня и приложила ладонь к груди. «Я ни на что не намекаю. Просто говорю, что если бы он не был тогда таким говнюком, то у вас могла бы получиться вполне хорошая пара и...» «И мы закрываем эту тему!» впилась в нее взглядом геля. Затем уткнула руки в бока и подозрительно прищурилась. «Так, дорогая моя Анна, мне просто кажется, или вы уже пересмотрели свое отношение к горячему?» «Я?» — выпучила глаза подруга и усмехнулась. «Еще чего? Мы же это...» — пощелкала она пальцами. «Хотим надрать ему задницу, вот и все!» Было понятно, что, познакомившись поближе с Кириллом, Аня посмотрела на него с другой стороны. «Но фигура у него классная, конечно», — подмигнув, шепнула она и, смеясь, добавила. «Если бы он работал спасателем на пляже, то девки бы тонули одна за другой». «Смотрите-ка, опять поплыла», — глядя на нее, вздохнула Геля. «И это стоило только горячего пройтись вчера от спальни до туалета с голым торсом. Он действительно был отлично сложен. Крепкий торс, мускулистые руки, жилистая шея, весь ухоженный, вкусно пахнувший, стильно подстриженный и все такое. Но отношение к нему от этого лучше не становилось. Как был для Геля предателем, так и мы оставался. Главное, чтобы Дашу не успел ничем подкупить. Еще не хватало, чтобы он ей понравился. Геля прекрасно знала, что если Кирилл понравится ее дочери, то она будет безустанно о нем говорить, просить позвать его в гости или сходить вместе погулять. Такое уже случалось полгода назад, когда Даша поняла, что Геля нравится ее учителю по-английскому. «Мам, ну он очень хороший и добрый!» — расхваливала его Даша. «Ну, может, вы сходите вместе погулять? «Давай на следующем занятии я скажу ему, чтобы за тобой заехал, м? Даша приложила к подбородку сомкнутые ладошки и умоляюще смотрела на гелю. Арсений Викторович, ее репетитор по английскому, и правда был добрым и умным человеком. Вот только совершенно не в Гелином вкусе, что было очень сложно объяснить ребенку, который так отчаянно хотел пристроить маму, в хорошие руки. Геле даже пришлось прикрикнуть, чтобы Даша перестала пытаться познакомить ее с ним поближе. «Ксюха, ты почему босая?» — прикрикнула Аня, подняв взгляд на дочь, спускавшуюся по лестнице. Но та, ничего не ответив, подбежала к Геле и шепнула на ухо. «А Даша у дяденьки в комнате сидит!» Аня скрестила руки на груди и с укором посмотрела на дочь. И кто у нас маленький стукач? Ну, я же просила ее не ходить к нему, прошипела Геля. Да ну, брось, отмахнулась Аня. В этом нет ничего страшного. Подумаешь, поболтает с ним пару минут. Они там играют в слова и смеются, покосившись на Аню, добавила Ксюша. Отлично! Всплеснула руками Геля. Они уже смеются. «А Даша, как мы все прекрасно знаем, редко смеется с незнакомыми людьми». «Ксюш, позови ее сюда», — велела она и, откинувшись на спинку дивана, быстро затопала ногой по ковру. Даша спустилась через полминуты, и не одна, а за руку с Кириллом. «Мамочка, я просто отнесла ему поесть, вот и все», — оправдывалась она. «Ты не разрешаешь дочери общаться со мной?» Кирилл свел широкие брови к переносице и, не моргая, уставился на гелю. «Ну, я же не знаю, вирус у тебя или отравление», — соврала она. Час спустя. Кирилл. Даша показала мне письмо Деду Морозу. Выехав на трассу, сказал Кирилл. «Она у тебя не по годам умная. По-взрослому рассуждает, читает, пишет, говорит на английском». Он расслабленно откинулся на спинку сиденья и вспомнил, как шестилетний ребенок попросил у Деда Мороза за маму. Ты очень хорошая мать, искренне сказал он и, взглянув на Лину, улыбнулся. У тебя вырастет прекрасная дочь. От подсветки на приборной панели лицо Лины освещалось синим цветом. В ее глазах отражались огоньки, на губах застыла легкая улыбка. Кирилл не понимал. То ли она подустала, то ли не желала говорить ему о дочери, но почему-то полдороги молчала, словно находясь глубоко в своих мыслях. Рассекая темноту трассы и слушая музыку, которая разливалась по машине, Кирилл на короткое время представил, что он со своей девушкой ехал домой из гостей. Что телепроекта не существовало, им не нужно возвращаться на виллу, ему не придется завтра снова общаться с другими участницами улыбаться в камеры, давать интервью, выбирать, кого нужно позвать на свидание, а кого отправить домой. Он представил, как они с Линой сейчас приедут в его дом, закажут ужин, включат какой-нибудь фильм, и эта картинка пришлась ему по душе. Затем подумал о Даше. Девочка уже не маленькая, почти школьница, и при этом хорошо воспитана, поэтому с ней не должно быть никаких хлопот. Подытожил он и твердо решил, что Лину точно можно рассматривать как потенциальную жену и мать своего будущего ребенка. Но кроме нее были и другие девушки, с которыми Кириллу предстояло познакомиться поближе. И кто знает, может, кто-то из них понравится ему больше, ведь проект только-только начинал набирать обороты. «Заскочим в мой ресторан, ладно?» спросил Кирилл, вспомнив, что ему нужно забрать там важные документы. «А где он находится?» — поинтересовалась Лина. «Во Владивостоке», — пошутил он, жирно намекнув, что было бы не прочь провести с ней несколько дней в пути, на что Лина ничего не ответила. Через полчаса они подъехали к ресторану. Лина пожелала остаться на улице и подышать свежим воздухом. Кирилл отправился внутрь, а когда вышел, увидел, как к ней приставал пьяный парень. «Эй, эй!» оттолкнул его от Лины. «Давай, вали отсюда!» И, взяв ее за руку, повел к машине. За спиной послышалась пьяная речь на немецком языке, а в конце... «Ну иди с ним, русская шлюха!» Кириллу этого было достаточно, чтобы начистить его немецкую рожу и заставить извиниться перед Линой. «Спасибо, конечно», — сев в машину, недовольно сказала она. «Но не стоило лезть в драку». Может, у него нож в кармане или пистолет?» Кирилл, передернув мышцами, бросил на заднее сиденье куртку и с визгом колес сорвался с места. Было очевидно, что Лине не понравилось, что он пустил в ход кулаки. Но это прибавило ей жирный бал. Видимо, она не из тех девушек, которые любили, чтобы мужчины пускались ради них во все тяжкие. Лина переживала, что Кирилла могли поранить, и это ему очень понравилось. Проводив ее до крыльца и поцеловав на прощание в щеку, Кирилл отправился к воротам. «Привет!» — послышался за спиной голос. Развернувшись, Кирилл устремил взгляд на Киру. Несмотря на холод, она стояла на крыльце в коротком вечернем платье, прикрывая плечи меховой накидкой. Красивые длинные волосы развивались на ветру, от которого она поежилась, и, виновато глядя на Кирилла, улыбнулась. Может, скажешь уже свой ответ? Спустя два часа. Москва-сити. Пивной ресторан. Кирилл. Разговор с Кирой нужно было срочно переварить, поэтому вместо того, чтобы лечь спать, Кирилл отправился к Гагику, своему давнему приятелю и владельцу сети пивных ресторанов. Пивной король встретил его станцем живота и песней, исполненной с армянским акцентом. «Если б я был султан, я б имел трех жен». Взвил он руками в воздухе и покачал бедрами. «И тройной красотой был бы окружен. Жаль, что я не султан, а пивной король, и жены у меня нету ни одной». Гаги рассмеялся и раскинул руки в стороны. «Мой друг сбежал из своего гарема?» Приобнял он Кирилла. «Привет, дружище!» Похлопал по широкой спине Кирилл. После чего друг со всей своей широкой армянской душой предложил ему закуски и немецкого пива. Да я уже хлопнул сегодня одного немца, вздохнул Кирилл и, отодвинув кружку, серьезно посмотрел на друга. Я к тебе по другому делу приехал, Гагик. Помнишь Киру из универа? Киру, Киру! Гагик почесал огромный волосатый ручищий, лысый череп. Эту, как ее? «С которой ты встречался, что ли?» «Именно», — кивнул Кирилл. «Она пришла на проект». «Да ладно!» — воскликнул друг так громко, что на него обернулись посетители. «Гони ее в шею! Эта женщина недостойна быть рядом с тобой. Ты только вспомни, как она поступила тогда!» И Кирилл снова воскресил в памяти их с Кирой историю.